Глава 13. Остап Мне казалось, что я болтаюсь здесь уже целую вечность. Я перестал чувствовать руки и ноги, пропел мысленно, наверное, весь репертуар песен, которые вспомнил. Придумал десяток тем для статей и составил план каждой из них. Потом все забыл, разумеется. Мысли шевелились все медленнее. Хотелось спать. Вообще, это было довольно странно, хотеть спать во сне. Но почему-то я чувствовал, что засыпать нельзя. Повторял про себя считалочки. У литейного моста я поймал в Неве кита. «Нельзя засыпать! Нельзя засыпать! Нельзя засыпать!» Понятия не имею, почему эта мысль причиняла мне такое беспокойство. Прочитал мельком на сайте Ноктюрнета в правилах техники безопасности и забыл, кто-то в чате писал. Или я слышал это в случайном разговоре в баре, пока пил созерак. Спрятал за окошко, съела его кошка, помогали два кота. Страшно мне было только в самом начале, потом беспокойство постепенно сходило на нет, уступая место апатии. И это было очень плохо, потому что заснуть, пока боишься, очень сложно. А вот пропустить момент сонного оцепенения, когда в голове нет никаких мыслей и эмоций, вот и нет теперь кита. Ты не веришь другу? Выходи из круга. Иногда я пытался пошевелиться, но у меня не получалось. Не знаю, кружево меня держало так крепко, или я просто не мог больше управлять своим телом, Двигать получалось только губами, чуть-чуть, не издавая никаких звуков. «Остап!» Я почувствовал, как кто-то качает мой кокон и крутит его из стороны в сторону, но опустить глаза и посмотреть не мог. В какой-то момент тесные объятия кружева вдруг разжались, и я со всего маху обрушился на пол. «Остап, эй, ты живой!» Прохор залепил мне две оглушительные оплеухи, в голове зазвенело. «Не засыпай, слышишь? Нельзя спать!» — голос Прохора срывался. «Да твою уже мать! Неужели я опоздал?» Я открыл глаза, взгляд медленно сфокусировался, и я увидел лицо Прохора с совершенно непривычным выражением смеси страха, беспокойства и тревоги. Я с трудом разлепил губы и прошептал. «Не сплю. Не спал». Кажется, у меня получилось извлечь из себя хоть какой-то звук. Это уже было прогрессом. Я решил развить успех и пошевелил пальцами, потом кистями. Тело вроде слушалось. Боль была, но такая, приглушенная. Если бы я в реальности провисел в таком виде, от боли у меня бы глаза на лоб полезли. Спасибо. Контроль над телом быстро возвращался. Я смог сесть. Прохор плюхнулся прямо на пол рядом со мной и с облегчением выдохнул. А я стал сдирать с себя остатки ненавистного кружева, повисшие хлопья на одежде. «А почему, кстати, нельзя засыпать?» — спросил я. Голос все еще был глухой и хрипловатый. «Не знаю точно». Прохор вернул свой пижонский нож на пояс, и тот привычно исчез. Сначала мне в канцелярии сказали, что в домах нельзя спать, а потом еще она в своем пророчестве сообщила, что ты скоро умрешь, если я не потороплюсь. Она? Видимо, у Прохора без меня многое произошло. А сколько, кстати, времени я тут провел? Сутки или даже больше, не знаю. Прохор поднялся и подошел к другому, свисающему с потолка кокону. окону. Остальные тут уже трупы, ты в курсе?» «Подожди, что?» Я попытался резко встать, но голова закружилась, так что пришлось быстро опуститься на пол обратно. «Сутки?» «Так, короче», — Прохор подошел ко мне и протянул руку. Я смог подняться на ноги и даже удержаться в вертикальном положении. Сначала я тебя не видел в Храме Возрождения, и меня это немного напрягло. Я проснулся почти в полдень, заглянул на сайт, а в твоем профиле написано, что ты еще в Ноктюрнете. Тогда я написал в поддержку, и Лоа мне сообщил, что опасности нет». Через сутки сеанс прервется автоматически. Я решил перестраховаться и лег спать пораньше. Зашел в салон мадам Лаво, а она мне и говорит, «Блин, у меня ведь куча дел еще была запланирована». «Тебя правда только это волнует?» – Прохор нервно засмеялся. «Да, кстати, я узнал, кто такой твой Рина Спайдер. И даже поболтал с врачом из психушки, где он лежит. Письмо о нем тебе тоже переслал». Прохор продолжал говорить, перемешивая историю про колдунью с котлом и разговор с психиатром, похожим на слесаря, а у меня в голове стучала одна мысль «Я проспал сутки». Дальше подумать мне было страшно, так что повторял ее в голове на разные лады и такты, но было понятно, что меня не сам факт столь долгого сна удивил, сколько то. «Почему я проспал сутки? Какая-то игровая магия чуть не убила меня в реальности, надо же!» «Жесть какая! Я медленно подошел к лестнице вниз. Осторожнее, она там не очень, может рухнуть в любой момент. Прохор посмотрел вниз, можно веревку с твоего кокона для страховки использовать. Не хочу больше прикасаться к этой дряни, лучше уж просто спрыгнуть. Я осторожно, пробуя, ногой каждую из сохранившихся ступенек сполз вниз». Прохор таким же макаром стал спускаться следом. Но где-то на середине пути раздался треск, и вся конструкция вместе с Прохором обрушилась на первый этаж. «Прохор!» Я оттащил в сторону трухлявую балку с обломком резных перил. Ты живой? Барон, суббота надо мной бы долго ржал, если бы я сейчас умер. Прохор засмеялся из-под кучи обломков. Я оттащил еще пару деревяшек и подал ему руку. Он схватился за мою ладонь и зашипел от боли. Что-то сломал все-таки? Да нет. Прохор встал и начал отряхиваться. Левой рукой правую он прижимал к груди и баюкал. Это такая м -м, печать. Право собственности на этот дом. Раскрыл ладонь и показал мне. Выглядело жутенько. Выжженные на ладони линии складывались в узор, похожий на цветок. Края их кое-где обуглились. Подсохшая корочка ожога потрескалась, и сквозь эти трещины выступали капельки сукровицы. «Брррр!» — меня передернуло. «И что теперь с этим надо делать?» «Добрейшей ночи, мальчики!» Раздался из камина глумливый высокий голос. «А вы, я смотрю, молодцы! Даже не ожидал!» В кресле-качалке, том самом, где раньше сидела кружевница, покачивался дядя Нэнси. В том же самом домохозяечном платье в горошек Прохор молча смотрел на нашего квестодателя. Я тоже. Понятия не имел, что сказать, если честно. «А ничего говорить не надо, месье Остап. Дядя Нэнси вскочил, кресло под ним жалобно скрипнуло и развалилось. «Мсье Прохор, вы готовы передать мне право собственности на этот дом?» «А если я откажусь?» Прохор прикрыл левой ладонью печать на руке. «Боюсь, тогда нам с вами придется познакомиться в реальности, потому что мы будем лежать в соседних палатах». Нэнси улыбнулся, продемонстрировав два ряда белоснежных зубов. «Вы же понимаете, о чем я, правда?» «Да уж, намек прозрачнее некуда», — Прохор хмыкнул. «И что мне нужно делать?» «Ничего особенного. Просто повторять за мной». Дядя Нэнси подскочил к Прохору и приобнял его за плечи. «Я, Прохор Громов, призываю в этот дом Лоа Кваку Ананси и объявляю это место его священным владением с настоящего момента и до скончания веков». Звучит довольно пафосно для дяди Нэнси. Прохор задумчиво посмотрел на печать. «Ну, ладно, ладно. Я, Прохор Громов, призываю в этот дом Лоа Кваку Ананси и объявляю это место его священным владением с настоящего момента и до скончания веков». «Отлично!» — дядя Нэнси нервно взмахнул тощими руками. «Теперь протяни мне руку». «Правую, разумеется». Прохор подчинился. Дядя Нэнси схватил его ладонь и сжал. «А теперь ты?» Нэнси посмотрел на меня. Глаза его изменились. «Теперь в них не было радужки и зрачка. Они были полностью черными. Повторяй за мной. Я, Остап Ридигер, призываю в этот дом Кваку Ананси. Пусть служит это убежище ему долго на веки веков!» Я «Остап Ридигер?» — повторяя за дядей Нэнси, я немного чувствовал себя идиотом. «Ритуал посреди раздолбанной гостиной старого дома в костюме ковбоя-стриптизера, торжественно накладывающий руку на тощие пальцы негра-трансвестита. Отлично вообще! Это именно тот венец карьеры, о котором я всегда мечтал. Меж тем я сумел выговорить речь до конца и не заржать. Когда я коснулся рук Прохора и дяди Нэнси, что-то случилось». Как будто ударил гром, но без звука, заложило уши, задрожали стекла. Заброшенная гостиная начала стремительно меняться. По стенам заплясали причудливые тени, непонятно откуда раздался бой барабанов. Дядя Нэнси вырвал ладонь из нашего тройного рукопожатия и раскинул руки в стороны. Больше не было гостиной, облезших обоев. обломков лестницы и старого камина, забитого мусором. Мы стояли в центре освещенного факелами круга посреди леса. На земле вспыхивал всеми оттенками красного узор ВВ, напоминающий паука с толстым брюшком, треугольной головой и тоненькими лапками. В темноте вокруг призрачные пятки невидимых танцоров выбивали диковатый ритм, в такт которому пританцовывал и наш дядя Нэнси. Вот только он уже не выглядел, как потешный трансвестит для бедных. Грязноватое платье сменилось на блестящий костюм в фиолетово-зеленую клетку, а идиотский чипец — на щегольскую шляпу-конотье. На босых ногах появились лаковые штиблеты, а на шее — галстук бабочка. Теперь он выглядел, как родственник папы Легбы или барона Субботы, такой же длинный, тощий и в костюме на голое тело. Я вернулся, Рю де Бурбон! – прокричал дядя Нэнси, ну, то есть, конечно же, Луа Кваку Ананси, а его паучья тень тоже размахивала руками в такт ритму общего танца. Все стихло внезапно. Мы снова оказались в гостиной дома, только теперь здесь не было мусора в камине. Весело горел огонь, лестница наверх сама собой починилась, а на круглом столе рядом с окном стояла батарея разномастных бутылок. Ананси, приплясывая, свернул крышку и с видимым наслаждением сделал несколько больших глотков. «Вы не представляете, парни, как это прекрасно снова быть живым». «И мы ужасно за тебя рады», — Прохор криво ухмыльнулся и посмотрел на свою правую руку. «Печати на ней больше не было». Они решили, что я слишком непредсказуемый для их Рюды Бурбон, царства правил, порядка и белых людей. Но больше им не удастся поймать меня врасплох. Представляете, они решили, что смогут избавиться от меня, если просто сунут в смертную оболочку. Они думали, что я смирюсь, сломаюсь и позволю им творить, что они хотят. Как бы не так. Планируешь уничтожить мир? Прохор тоже взял со стола бутылку, посмотрел на этикетку, но пить не стал. «Да нет же, глупый пацан, зачем разрушать то, что может доставить так много радости?» Ананси потрепал Прохора за щеку. «Я просто буду здесь жить, как и все. И тебя, то есть вас, не поймают?» «Могут», — Ананси резко кивнул. «Но без этого было бы намного скучнее, правда?» Он снова приложился к бутылке и та жизнерадостно забулькала, потом вытер губы и счастливо улыбнулся. «А что насчет нашей награды?» — спросил Прохор. «Награды?» — брови Ананси удивленно взлетели. Он приобнял меня и Прохора за плечи и зашептал «когда-нибудь, я обязательно вас отблагодарю, парни, но сейчас вам лучше делать отсюда ноги и побыстрее». Каррифор уже стучится в нашу дверь. Бегите, парни, бегите, как никогда не бегали. И если вы останетесь в живых, мы сочтемся. Мир на секунду потемнел, будто кто-то щелкнул выключателем. Потом снова включился. Дома дяди Нэнси вокруг нас больше не было. Мы стояли посреди Рюда Бурбона, и вокруг нас стремительно образовалась пустота. И причиной этого феномена были трое парней в темных очках. Они были похожи на папу Легбу, только без клетчатого Пончо. Ну и еще папа Легба ходит один, а этих было трое. Они неспешной, но угрожающей походкой приближались к нам. Это служба безопасности Ноктюрнета, сказал Прохор. Но мы же просто выполняли квест, почему они вдруг... Мое сердце бешено заколотилось, я отступил на шаг назад. Значит, это был не просто квест. Прохор схватил меня за руку и потащил в сторону, противоположную от приближающихся Тантон Макутов. Я боялся, что сейчас опять начнется фигня с киселем, как всегда бывает во сне, когда нужно убегать или догонять. Но все было нормально. Мы неслись как бешеные мимо мигающих неоновых вывесок, коряво нарисованных плакатов и вычурных зазывал. Мы перескакивали через лотки и тачки, спотыкались об разложенный прямо на тротуаре хлам старьевщиков, отталкивались с дороги грудастых темнокожих торговок, вызывая бурю матерных возмущений на смеси русского и французского. Мы бежали и бежали, а трое преследователей шли все той же вальяжной походкой и никак не хотели отставать. «Ты что, сказок не читаешь?» Вспомнил я слова дяди Нэнси и сунул руку в карман. Нащупал костяной гребень. «Глупо как-то, да?» — подумал я. «Но вдруг?» Я вытащил руку из кармана и швырнул артефакт через плечо назад. Оглянулся, не останавливаясь. И тут же врезался в толстяка, разглядывающего вывеску с нарисованной девицей. «Ты охренел, парень?» — спросил он, хватая меня за плечо. Но я не обратил внимания, потому что творилось что-то странное. Наши преследователи замедлили шаг, подошли друг к другу и о чем-то заговорили. Потом одинаковым движением сняли темные очки, вокруг них завертелся пыльный вихрь и скрыл от взглядов фигуры. Когда пыль осела, то там остался только один человек. Точнее, лоа, конечно. В пыльном клетчатом пончо и кожаном цилиндре с засохшей розой и полосатым пером. «Папа Легба!» Он посмотрел на меня совершенно без интереса, развернулся и пошел в обратную сторону. Через несколько шагов он просто растворился в толпе. «И что это было?» Прохор подошел ко мне. «Гребень дяди Нэнси», я посмотрел на него. «Ну, помнишь, как в русских сказках?» «Кинь гребень через левое плечо, и за спиной вырастет непроходимый лес». «Это вот все». «Что-то леса я тут не вижу». «Так мы и не в русской сказке», я развел руками. «В шум Рю де Бурбон» начала вплетаться смутно знакомая мелодия. Где-то там рядом с моей подушкой пиликал будильник, видимо, на последних крохах энергии телефона, раз я проспал все предыдущие сутки. Время окончания сеанса 07:15. Резюме: из хитрой ловушки вывернется только очень скользкая рыба. Базовые сомнамбулические характеристики. Точка сборки: Трикстер. «Фокус» — желтый, «Текучесть» — желтый, «Контроль» — зеленый, «Сталкинг» — красный, «Сияние» — желтый, «Индульгирование» — желтый, дополнительно, «Ребус Фамилара» — зеленый, «Командный пакт» — первого типа, «Спрошка-731». Честно говоря, я не мог поверить, что проспал так долго. Пришлось спешно сочинять оправдание за мое вчерашнее отсутствие сразу в три места, но вроде без меня никто не умер. Я перестал суетиться, решил, что еще пару часов дела точно потерпят. Пожарил себе здоровенную яичницу и принес ноут на кухню. Звонок в двери раздался как раз, когда я ставил тарелку в раковину. Странно, вроде я никого не ждал. Пришлось натягивать домашние шорты и топать открывать. На пороге стоял Прохор. В руках держал здоровенную коробку. «Привет», — сказал он и протиснулся мимо меня в прихожую. «Внезапно!» — я хмыкнул. «Будешь кофе или чай?» «Да не, забей!» Прохор скинул кроссовки и поставил коробку на тумбочку возле двери. Я подумал, что мы не успели обсудить наши приключения, так что вызвал такси и приехал. Короче, слушай, что у меня было. Он рассказал про Рина Спайдера и мадам Лаво, про эйдетиков, про визит в психушку и про Гри-Гри из куска его собственной кожи. «Мой рассказ оказался сильно короче, я просто все это время висел в коконе под потолком». «Эх, жаль», — Прохор засмеялся. «Я думал, что у тебя там романтичное приключение у камина с этой анимашной девицей, хоть случилось». «А как ты избавился от кружевницы, кстати?» — спросил я. «Мне тоже помог гребень дяди Нэнси. Я отдал его ей, и она начала расчесываться». «И?» «В общем, она сначала превратилась в паука, а потом я... потом просто исчезла». Прохор опустил глаза. Кажется, он что-то недоговаривал, но тут мне в голову пришла другая идея. «Слушай, если дядя Нэнси — это Рина Спайдер, то с ним же должно было что-то произойти?» «Ммм, а ведь да». Прохор достал из кармана телефон. «Алло, Борис леопольдович Прохор включил громкую связь и положил телефон на стол. «Да, слушаю вас», — раздался глубокий бархатный голос с той стороны. Это Прохор. Я к вам заходил вчера по поводу Юрия Нойсмана, помните? Да, конечно, что вы хотели. С ним все в порядке? Не совсем. В трубке помолчали. Знаете, он скончался сегодня утром. Сердечный приступ. Мне очень жаль. Да, спасибо. Прохор нажал на отбой. Мы посмотрели друг на друга. «Наверное, теперь надо отключаться от Ноктюрнета», — сказал я. «Почему?» — Прохор неожиданно повеселел. «Ну как?» — я задумался. «Как-то это будто бы не совсем игра. Вроде бы говорили, что у Ноктюрнета, как и у других игр, есть сценарист и какой-то код, сюжет. Что ее люди создали. А получается, даже не знаю что. А по-моему, так даже интереснее». Прохор вскочил. По чатам давно ходили слухи, что создатели Ноктюрнета просто воспользовались каким-то готовым, слабо изученным явлением. И что эти лоа — не совсем искусственный интеллект, а вроде как коренные обитатели сонного царства. Просто кто-то сумел с ними договориться, вот и все. Но как-то это небезопасно все получается. «Небезопасно», — Прохор улыбнулся, совсем как дядя Нэнси недавно. Но без этого было бы скучнее, разве нет? Ну что, поиграем еще, напарник? Там осталось еще море всякого интересного. Глупо же останавливаться вот так, а? Прохор протянул мне руку, я замер. Все это было как-то странно. С одной стороны, я вроде как чуть не умер, а Прохор однажды чуть не сошел с ума. С другой, я могу выйти на улицу, а там какой-нибудь психанувший водятел газанет прямо перед парадной, и все. или кусок лепнины на голову рухнет, или мой труп, порезанный каким-нибудь психопатом на кусочки, достанут из мойки, упакованным в три пакета. Все в этом мире небезопасно. Я кивнул и пожал руку Прохора. Вот и славно! Прохор сжал мою ладонь и хлопнул меня по плечу. Кстати, а что в коробке? Спросил я. А, да! Прохор сходил в прихожую, взял коробку и принес ее на кухню. «Это принцесса Арахна. Я подумал, что тебе такой питомец больше подходит». Он открыл коробку. В прозрачном террариуме шевелил мохнатыми лапками здоровенный паук-птицеед. «Это что, самочка?» «Понятия не имею». Прохор хохотнул. «Вроде как они чем-то отличаются, но я совсем ни разу не специалист. Короче...» «Паук вроде взрослый, так что кормить его надо раз в неделю или еще реже, по возможности руками не трогать и близко к лицу не подносить. Жрет мышей, лягушек и тараканов. Если тебе тоже не нравится, можешь кому-то передарить». Я посмотрел на паука сквозь стекло. Забавно. Никогда в жизни мне не приходило в голову завести паука. Тете Мире бы он понравился. «Ну, привет, моя принцесса». Я коснулся пальцем стенки террариума. «Будем дружить?» Паук приподнял лапу и коснулся стекла с другой стороны, будто тоже поздоровался. Конец книги Читал Вадим Кривошеев